Опираясь на знания Эрики, против произошедшей в городе серии вампирских инцидентов в настоящий момент принимали меры три организованных группы. Первую группу возглавляла полиция со специальным следственным подразделением полицейского департамента «Практически японская версия ФБР», ведущим в поиске различные общественные подразделения безопасности. Вторая следственная группа состояла из членов 10 главных кланов семьи Сайгуса во главе и семьи Дзимонзи прямо за ними. У них была поддержка со стороны внутренних дел, отдел информационного контроля, и они помогали полиции в наполовину официальной, наполовину гражданской роли. Единственное отличие от нормального было лишь в том, что гражданская половина занимала преимущество. Третья группа была частной командой, собранной из семьи Тиба и известного авторитета в древней магии, семьи Шида в поддержке. В общем, это была группа Эрики. «Может, быть, лучше, если мы обеднемся ли с сампаями? По своей природе запрос от семьи Тиба к семье Йошида не мог быть официальным делом, но сам запрос о помощи был полностью по правилам. В ответ Микки сразу же был назначен связующим звеном, на что он озвучил вопрос, который уже задавал по крайней мере, раз 10 со вчерашнего дня. Само собой разумеется, что он обращался к партнеру по этой операции, Эрике. «Я считаю, что мы действовали бы намного эффективней, если бы у нас был доступ к системе по борьбе с преступностью, предоставляемой уличными камерами наблюдений». «Не беспокойся. Даже полиция, имеющая самый большой доступ к системе наблюдения, до сих пор не вышла на след. Тогда, с точки зрения людских ресурсов, разве сотрудничать не было бы гораздо лучше, чем пытаться действовать одному? Именно поэтому я и попросил у тебя помощи, верно? Нет, я имею в виду не только нас двоих». Микки Хика сдался пытаться переубедить быстро продвигающуюся Эрику и ускорился, чтобы ее догнать. «Мы ничего не найдем, просто бессмысленно скитаясь вокруг». Он говорил сам с собой, но вместе с тем ворчал. Он говорил не столь громко, чтобы услышала Эрика, но она, наверное, проигнорировала бы это, даже если бы услышала. Это была настоящая причина того, почему Микихика был выбран в качестве компаньона Эрике. Семья Ишида – клан, в котором передается древняя магия стиле синта. Хотя они были не совсем такие же, как семьи, специализирующиеся на мессе, их боевая мощь по-прежнему была выдающейся. Изначально эта страна традиционно позволяла легкий доступ к техникам среди религиозных групп. Исходя из того, что группа стиля синта использовала талисманы в качестве медиума, а они не были приверженцами правил. Услушав от Ташиказу, что ученые, задействованные в расследовании почти ничего не добились, командующий из семьи Тиба, отец Ташиказу и Эрики, решил положиться на навыки, в которых превосходный пользователь древней магии неофициально запросил помощи от главы семьи Юшида, их самого близкого друга среди семей древней магии. Поскольку глава семьи Тиба был таинственным чудаком, лично считающим, что он бесполезен без магических способностей, вероятно считал, что с оккультизмом можно бороться лишь сверхъестественными силами. Поэтому Меки Хика сопровождал Эрику не как гид, но как представитель. Меки, куда?» Остановившись перекрестка, Эрика повернула голову, чтобы спросить. «Я действительно хочу, чтобы ты была чуть более вежливой». Микки Хика про себя вздохнул, разместив на дороге деревянный посох, который в длину был почти метр. Кстати, после того, как Алина на волне всеобщего увлечения решила использовать Микки, он официально сдался пытаться это изменить. Не то чтобы это был деревянный посох, это была простая тонкая длинная деревянная трость, покрытая крошечными символами, написанными черными чернилами. Конец трости был почти идеально круглым. Он положил руку на один конец, чтобы убедиться, что трость стоит прямо... Затем осторожно убрала руку. Хотя она стояла перпендикулярно полу, сам пол был тротуаром, поэтому простая деревянная трость не смогла бы его пробить. Однако без какой-либо поддержки деревянная трость Микихика стояла на земле вертикально, Микихика сделал три шага назад и быстро обернулся. И как раз тогда деревянная трость утратила свою невидимую поддержку и упала на землю. С печальным звуком она покатилась по земле и, наконец, указала на правую сторону перекрёстка. «Сюда!» Эрика пошла в направлении, указанном тростью, не то что подождать своего компаньона, она не потрудилась даже голову повернуть. Микки Хико криво усмехнулся, подобрал трость, а затем поспешил за Эрикой. Как раз перед тем, как ее нагнать, он вдруг что-то вспомнил и достал с внутреннего кармана информационный терминал. Терминал был установлен на трансляцию, убедившись, что терминал все еще передает его местоположение в информационную сеть, в которой он заранее зарегистрировался, Он положил его обратно в карман. Кривая ухмылка исчезла с лица Микихика, хика у него было предчувствие, что они приближаются к цели. На один шаг позади Эрики он замедлился и снова достал терминал, придерживаясь той же дистанции. Он вызвал список названий локаций, добавив еще одно название в список, Микихика, обратно спрятал терминал и пошел рядом с Эрикой. На нем было большое пальто и шляпа с опущенными краями, под шляпой была серая ткань с рисунками черных летучих мышей и покрывающая все лицо. Чарльз Саливан, тот, кто в звездах был удостоен имени Демос Секонд, в настоящий момент использовал всю свою силу, чтобы сбежать до спасения своей жизни. Однако, как бы он ни пытался, ему это не удавалось. Охотник его преследующий был не из звездной пыли, но палач носещий ими ярчайшей звезды ночного неба. За Саливаном гнался волшебник с огненно-красными волосами и золотыми глазами. Преобразовавшись в NG Сириус», Алина уже несколько раз была погружена в псионовый шум. Каждый раз она чувствовала, что вот-вот потеряет след Салливана. «Главнокомандующий, далее направо». Но его местоположение было полностью зафиксировано псионным радаром, который находился на мобильной базе, замаскированный под новостной фургон. В этом US&A была на шаг впереди Японии, с радаром, который может идентифицировать сигнатуры псионовых волн Практически невозможно сбежать, если находиться в пределах его чувствительности. Более того, пока у Лины был этот миниатюрный ручной вещатель радарного сигнала, о выходе за пределы действия радара не было и речи. «Клара! Рэйчел! Встретьте Салливана впереди!» Лина прокричала в передающее устройство. «Клара и Рэйчел!» — это прозвище охотников QR, соответственно. Лина, ненавидящая называть людей буквами, была той, кто дал им эти имена. Это не были их настоящие имена». Конечно, английская Клара пишется через «Си», а не через Q, но Лине в действительности было все равно, ведь это были всего лишь прозвища. 20-30 метров впереди аура магической битвы усилилась, они двое в настоящее время задерживали Салливана. Для Лины это было дело одного шага, сейчас она полностью контролировала позицию Салливана. Несмотря на поздний час, улицы не были полностью лишены людей, тем не менее для них это не могло быть проблемой, когда они были втянуты в погоню, Соперничающую со скоростью мотоцикла. Полностью игнорируя возможность мешаться полиции, Алина вытащила маленький кинжал. Наверное, потому что их движения были слишком быстры, рассеянные пешеходы не заметили кинжал. К тому же, неотражающая темная краска была бы незаметна даже среди белого дня. Не пытаясь скрыть свои намерения, Алина бросила кинжал вперед. Это был встроенный кат военного типа. Простого броска было достаточно, чтобы активировать магию типа движений позволяя пользователю управлять траекторией его броска к цели. Кинжал несколько раз в воздухе изменил направление, прежде чем полететь к спине Салливана. За мгновение до того, как Кинжал начал свой полет. Салливан знал, что даже физических способностей вампира недостаточно, чтобы уклониться вовремя, однако если бы это был он сам со своими восстановленными умственными способностями, тогда он смог бы вовремя активировать изменения траектории. С этим на уме Салливан сконцентрировался на кинжале и велел ему полететь к одному из приближающихся охотников. «Настоящий дружеский огонь!» – подумал Салливан. «Теперь кинжал должен изменить свою траекторию полета и направиться к спине охотника». Безвучный вопль ужаса соскользнул из ус Салливана. Его способность изменения траектории не сумела повлиять на магию типа движения Лины, попросту была слишком велика разница в силе вмешательства. Зная, что способность оказалась неэффективной, Салливан поспешно поднял правую руку, при ударе в которую кинжал Лины вошел на большую глубину. Тело Салливана застыло. Его спина была порезана в клочья боевым ножом «Р». Для обычного человека это были бы смертельные травмы. Однако Салливан взмахнул руками и послал «Р» ее боевой нож в полет. В это время появился волшебник в маске. Эти золотые зрачки, выглядывающие за маски, смотрели Салливану в глаза. Лина остановилась и вытащила из кобуры пистолет. Вдруг тени на улице выпустили на Лину электрическую атаку. Кью, Эр и Лина вообще не смогли обнаружить это внезапное нападение, прежде чем оно началось. Тем не менее, электрический шок всего лишь испустил вспышку и исчез, прежде чем войти в контакт с телом Лины. Лина машинально активировала разрыв большой площади и свела на нет магию вампира. Все это время рука Лины оставалась в положении прицеливания, дуло было нацелено прямо в сердце Салливана. Палец Лина нажал на спусковой крючок. Поле, усиленное укреплением данных, проигнорировало всю видимость обороны и уничтожило сердце Саливана. Алина не остановилась надолго на этом успехе и снова пришла в движение. Ее глаза были прикованы к постепенно исчезающему изображению вампира, который высвободил электрическую атаку.